Глава 15: Покинув дом Каменских, Руднев решил пройтись пешком. Благо дела, дождь поутих, очевидно набираясь в недрах свинцовых туч, сил для новой атаки на оцерелый город. Дмитрию Николаевичу, во-первых, хотелось проветриться после парфюмерных фиамов, переполнявших будуар графини, а во-вторых, как следует обдумать полученные в ходе визита сведения. Казалось бы, Ему удалось узнать многое, но на деле открывшиеся факты только добавляли вопросов и без того топчущемуся на месте расследованию. Исключение составляла лишь прояснившаяся ситуация с отравленным шампанским, что, конечно, уже было немало, но в остальном история разрасталась как снежный ком, облипая с каждым оборотом новыми необъяснимыми загадками. Единственный вывод, который мог сделать Руднев, это то, что между вычисленными Им подозреваемыми и другими фрагментами дела начали просматриваться какие-то смутные, пока необъяснимые связи. Шлау и Остроградского объединяло знакомство с похожим на Багратиона немцем, который, в свою очередь, вместе с профессором, имел отношение к криминальному союзу Гера Киршнера. Уваров, по словам Аталь, связанный с похищением из царской канцелярии документа, бурно ссорился с Грабе, чиновником этой самой канцелярии. Имело ли что-то из этого отношение к туманному заговору Вервольфа или к смерти Вяземского, было пока абсолютно непонятно. Руднев еще раз прокрутил в голове разговор с графом. Ему казалось, что он что-то упускает. В какой-то момент по ходу беседы у Дмитрия Николаевича мелькнула неуловимая мысль, очевидно важная, но как-то моментально ускользнувшая из осознания. Теперь Руднев пытался снова ее нащупать, восстанавливая в памяти весь разговор, едва ли недословно, но поймать искру озарения ему никак не удавалось. Погруженный в свои мысли, Руднев дошел до перекрестка и задумался над дальнейшими планами. До встречи с друзьями у него оставалось еще несколько часов. Дмитрий Николаевич выбирал между тем, чтобы вернуться домой, пообедать и как следует помозговать над делом, и тем, чтобы нанести еще один визит, на этот раз швейцарской заводовладелице, которой у него было немало вопросов. В интересах дознания второй шаг выглядел вроде как предпочтительнее, но Дмитрий Николаевич никак не мог на него решиться, поскольку в глубине души чувствовал, как Шарлотте его влечет не только сыскная необходимость, но и иная, будоражащая сердце и разум причина, которой он до сих пор не мог подобрать название и найти объяснение. Неизвестно к чему бы он в конце концов склонился, но тут судьба сделала выбор за него, из-за поворота улицы выехал сверкающий, невзирая на слякотную погоду, русса балт небывалого густо вишневого цвета. Произведя фурор на прохожих и вызвав недовольство извозчичьей братьи, автомобиль остановился возле Руднева. Дверца распахнулась, из-за нее выглянула радостно возбужденная мадам Аталь. Одета она была в строгий темно-серый костюм с прямой юбкой и приталенным жакетом. Воротник ее блузки имел мужской английский крой, под него был повязан светло-лиловый, в тон скромной шляпки, галстук «Пластрон». Кальшанс, дми, какая удача, Дмитрий, я хотела вас видеть!» — воскликнула она. «Забирайтесь в автомобиль!» Руднев повиновался. «Как вам мое авто?» — не скрывая тщеславие, спросила француженка, когда Руссо Бал тронулся, огласив улицу хриплым сигналом клаксона, от которого вздрогнула приличная публика, шарахнулись лошади и принялись брониться извозчики. «Второго такого нет, его выкрасили в красный специально для меня!» «Ваш автомобиль великолепен!» — искренне признал Роднев. «Это подарок», — продолжала хвастаться Шарлотта, гладя рукой высветленную замшевую обивку сиденья. «Мещаль Шидловский преподнес его мне, когда я подписала контракт с русско-балтийским вагонным заводом. На самом деле этот Русте, мужлан, боялся, что я нажалуюсь на него своим покровителем в военном министерстве и поэтому решил, как это, намазать...» «Подмазать». «Да, подмазать. Ах, Дмитрий, конечно, я не смогла устоять после такого подарка, и Мишель был мною прощен». «У вас золотое сердце, мадам», — не сдержал сарказма Дмитрий Николаевич. Француженка рассмеялась. «Да, да, я понимаю, Дмитрий, это... Острость». «Колкость». «Колкость. Но я же женщина. Женщина не должна отказываться от подарков, если они ей нравятся. А мне очень нравятся автомобили. Дома в Швейцарии у меня есть еще два». Я умею управлять ими и иногда сама сажусь за руль. «Вы не перестаете удивлять меня, Шарлотта», — поразился сороднив. «Я даже не мог себе представить, что женщина может иметь три автомобиля и уметь ими управлять. Вы несравненно прогрессивнее и активнее большинства мужчин. Я вот даже выезд не держу и довольствуюсь извозчиками». «Я обязательно научу вас водить автомобиль», — серьезно пообещала мадам Аталь. «Благодарю вас, Шарлотта, как-нибудь в другой раз», — уклонился от дальнейшего обсуждения вопроса Дмитрий Николаевич и неосторожно спросил. «Вы сказали, что хотели видеть меня. У вас есть новости по делу?» — в глазах женщины блеснул лукавый огонек. «А если я скажу, что просто хотела тебя видеть, Дмитрий?» — игриво поинтересовалась она. «Ты будешь разочарован?» Руднев никогда не проигрывал в подобной словесной пикировке, но тут остроумие ему изменило, и он, не находя что ответить, с ужасом почувствовал, что краснеет. Аталь выждала с полминуты, а потом сжалилась, над незнавшим, куда деваться Дмитрием Николаевичем. У меня действительно есть новости, Дмитрий, сказала она, доверительно касаясь его руки. Я добыла очень важные бумаги. Они в национале. Я хочу отдать их тебе. Руднев уже смирился с тем, что Шарлотта называет его на «ты», и радовался хотя бы тому, что разговор перешел в деловое русло. «То есть мы едем в Националь», — выдавил он, лишь бы только не отмалчиваться. «Да», — ответила француженка, — «мы там пообедаем, ты же не откажешь пообедать со мной, а после я передам тебе документы». «Что за документы?» Дмитрий Николаевич всячески старался избегать фраз, в которых ему бы пришлось выбирать между обращением «ты» или «вы». Я обдумывал, как бы так невзначай перевести разговор на французский, в котором правила языкового этикета избавили бы его от подобной дилеммы. Однако мадам Атталь продолжала щеголять отменным русским и облегчать своему спутнику жизнь не собиралась. «О, Дмитрий, это замечательные документы, я забрала их у Теодор Уварова». «Понимаешь, я решила помочь тебе и провести свое расследование, поэтому вчера вечером я приехала к Теодор под предлогом коммерческого разговора, пробралась к нему в кабинет и... как там? Утянула бумаги». «Что?» — потрясенно переспросил Руднев. «Что ты... вы... какое расследование?» «Если я могу водить автомобиль, то и дознание вести могу», — Пожала плечами мадам Аталь. «Дознание? Шарлотта, у нас в России запрещен частный сыск». «Но ведь ты, Дмитрий, не являешься функционер, чиновником, хотя и ведешь расследование». «Да, я не состою на коронной службе, но привлекаюсь к дознанию приказом начальника сыскной полиции, либо как консультант в вопросах искусств, либо как заштатный агент. Мне за это даже какое-то там жалование полагается». Мадам Аталь отмахнулась. «Правила придумали мужчины, потому что без правил они не могут разобраться, кто из них главный», — заявила она. «А мы, женщины, не нуждаемся в иерархии, поэтому и правил не придерживаемся». «Шарлотта, вот так просто взять документы — это все равно, что украсть их. Даже полиция себе такого не может позволить ни в России, ни во Франции, ни в Швейцарии, нигде. Если бы тебя, вас, пойманного за таким делом, привлекают к суду». «Так отдай ему эти бумажки» когда прочтешь», — досадливо перебила француженка и обиженно отвернулась. Руднев осторожно пожал стиснутую в кулачок руку рассерженной женщины. «Шарлотта, я не хочу, чтобы ты попала в неприятности», — сказал он мягко, оставив бессмысленные попытки соблюсти официоз обращения, тем более из желания помочь мне. Мадам Аталь повернулась к Рудневу, взгляд ее ярко-синих глаз был холоден. «Я никогда не делаю ничего, что не нужно лично мне», — ледяным тоном произнесла она. «Меня научила этому жизнь». Под конец фразы голос француженки едва заметно дрогнул, и, уловив это, Руднев внезапно почувствовал, что ему нестерпимо хочется обнять Шарлотту и защитить от всякой грозящей ей опасности и утешить во всякой горести. Обнять мадам Аталь, Дмитрий Николаевич не посмел, а лишь склонился к ее руке и прикоснулся к тонким изящным пальцам губами. Тумен! Ты сердишься на меня, Шарли? мягко спросил он и добавил с дурашливой улыбкой. О, теперь ты не станешь учить меня водить автомобиль? Шарлотта прыснула. Дмитрий, ну как на тебя можно сердиться? Ты. Как же это говорится, бобовый орликин?» Руднев тоже рассмеялся. Шут Гороховый. Поправил он и осторожно уточнил. «Значит, мир?» «Мир», — согласилась француженка. «Но теперь в качестве извинения тебе придется нарисовать два моих портрета. Когда ты собираешься начать это делать?» «Завтра», — не задумываясь, ответил Руднев. «Ты сможешь прийти ко мне прямо с утра. Часам к десяти, например». Мадам Аталь с очень серьезным видом вынула из редикуля записную книжку и пролистнула. «Так», — проговорила она, — «Завтра с утра я должна встретиться с банкиром, но это можно отложить. Хорошо, что сегодняшнее заседание Совета военно-промышленников не растянули на два дня. Терпеть не могу ваших российских собраний. Прости, Дмитрий, но вы русские не умеете решать вопросы быстро. Вам бы только растечься умом по стволу». «Мыслюю по древу». «Да как угодно. Важно, что вы слишком любите говорить ни о чем». «Так ты сможешь завтра прийти ко мне?» перебил Роднев. Француженка захлопнула записную книжку и ответила с великодушной улыбкой. «Да. А как ты станешь меня рисовать, Дмитрий? Я хочу знать, каким персонажем я буду. Ты уже решил?» Дмитрий Николаевич растерялся. Обычно образ для модели приходил ему в голову как-то сам собой, будто бы проступал откуда-то из глубины натуры того человека, которого он собирался писать чуткий к скрытым в человеческой душе страстям, мечтаниям, достоинствам и слабостям, Руднев легко считывал их, соединял в поэтические образы и воплощал красками на холсте. Эти образы могли быть лиричны или воинственны, трогательны или суровы, чувственны или холодные, но всегда неизменно притягательно красивы и эмоционально насыщены. Увидеть же такой однозначный образ в Шарлотте ему никак не удавалось, едва он пытался заглянуть ей в душу, как его самого затягивало в водоворот собственных чувств и переживаний, таких ярких и сильных, что он отступал, боясь потерять себя в этом стремительном потоке. А Шарлотта так и оставалась для него непостижимой, многоликой, окутанной загадочным флером, сотканным из гордой красоты острого ума, неукротимой воли, смелой откровенности и циничной деловитости. И, как ни странно, он вовсе не стремился разгадать эту тайну, а просто принимал ее всем сердцем, находя радость в близости к ней и видя счастье в призрачной возможности стать ее защитником и хранителем. «Я совсем не знаю, как нарисовать тебя, Шарли», — признался он, глядя на женщину туманным, немного рассеянным взглядом. «Твой образ выше моего понимания. Тебе придется выбрать самой». Француженка встретила его взгляд и долго ничего не отвечала, потом отвела глаза и прошептала «Анси Сальдиль". Хорошо, пусть так. Оставшийся путь до гостиницы прошел в молчании. За обедом мадам Аталь завела разговоры о непродуманности планов России в области развития новых видов оружия. От завода владелицы досталось и авиации, и флоту, и артиллерии, а пуще всего государственным чинам военного министерства, которые по ее образному выражению, будто ленивые медведи, лежут лапы в норе, вместо того, чтобы поворотиться в сторону технического прогресса и своей волей направить казенные деньги на укрепление мощи державы и развитие российской промышленности». Дмитрий Николаевич, далекий от таких вопросов, поддержать тему не мог, поэтому только слушал, а при первой же возможности свернул милитаристский разговор на вопросы, куда более его интересующие. «Как себя чувствует ваша горничная после вчерашнего происшествия?» — поспешил спросить он, пока Шарлотта замолчала, чтобы сделать глоток вина. Руднев снова перешел на сдержанное «вы» не столько в угоду хорошим манерам, сколько ради удерживания самого себя в требуемых ролью сыщика «рамках». «Ей не привыкать к передрягам», — хмыкнула француженка. «Она даже довольна. Со вчерашнего дня уже сто раз всем пересказала историю про то, как отважный и крайне привлекательный русский дворянин спас ее от разбойников. Итальянская опера. Не меньше». «Надеюсь, вы вняли совету полицейского чиновника и переложили свои драгоценности в гостиничный сейф?» «Вот еще. Я просто велела Иветт всегда иметь при себе Браунинг» вашей служанке есть подписанное московской полицией разрешение на ношение оружия?» «Конечно нет, но от этого она стреляет не хуже». Рудни всплеснул руками. «Шарлотта, можно подумать, что вы приехали с Дикого Запада, а не из мирной Швейцарии. Если станете продолжать в том же духе, вам не избежать проблем с российским законом». «У всякого закона есть свои слабые места», — с видом знающего человека ответила француженка. «Я не пытаюсь казаться святошей», — запротестовал Руднев. «Но, поверьте, Шарлотта, не все проблемы с властями можно решить деньгами». «Не все», — согласилась миллионщица. «Некоторые приходится решать шантажом». Пораженный непринужденностью тона, которым это было сказано, Руднев не донес вилку до рта. благе, Вы шутите?» — спросил он. «Падди ту. Вовсе нет», — с невинным видом ответила мадам Аталь. Она наклонилась к Рудневу и заговорщически прошептала. Вчера мой сейф пытались взломать вовсе не ради драгоценностей. Дмитрий Николаевич принял правила игры. Он тоже навис над столом и таким же конспиративным шепотом спросил. «А ради чего же?» Шарлотта отпрянула, и лицо ее сделалось сердитым. — Дмитрий, ты снова кидаешь болвана! — воскликнула она. — Прости, что я делаю? Руднев снова сбился на «ты» и решил больше в этом вопросе с собой не воевать. — Ну как это... «Изображаешь глупца!» «А, валяю дурака!» «Вот именно! А я говорю с тобой абсолютно серьезно!» «Извини, Шарлотта!» — скептически сказал он. «Но я не могу себе представить, на что бы еще позарились воры, когда у них на примете шкатулка с драгоценностями на сотни тысяч рублей!» «Твои воры, возможно, ни на что бы другое и не позарились, а те, кто пришел за ними!» «Или ты хочешь сказать, что не заметил разницы между пошлыми...» Комбри-Алех, налетчиками и профессиональными мерсенех, наемниками. Дмитрий Николаевич задумался над тем, имеет ли он право засчитать себе первую победу в партии с мадам Аталь, или француженка по-прежнему разыгрывает комбинацию по своему замыслу. Надеясь, все-таки на свое превосходство, он продолжил изображать скепсис, провоцируя тем самым собеседницу на откровенность. Шарлота «Здесь Россия, а не Италия. У нас, слава богу, преступления, зажалований не совершают. Исключительно от чистого сердца». Шарлотта облокотилась о стол и положила голову на сцепленные в замок руки. «Дмитрий, почему ты просто не спросишь меня, что лежит в моем сейфе?» – досадливо спросила она. «Ты же хочешь это знать. Или ты мне совсем не доверяешь?» Руднев понял, что играет с гроссмейстером, и что ему совершенно нечем ответить на вопрос о доверии выдвинутом француженкой в качестве ферзя. Признав свое поражение, он поднял обе руки. Что у тебя в сейфе, Шарлотта? смиренно спросил он. Я храню там грязное белье. Руднев попытался сообразить, какую идиому на этот раз имела в виду мадам Аталь, но та уверенно заявила: Я ничего не напутала, Дмитрий. Англичане? Называют это «to have a skeleton in the closet» — «хранить скелет в шкафу». «Надеюсь, что хоть не настоящий», — пробормотал Дмитрий Николаевич. Конечно, нет. Речь не о костях, а о бумагах. В моем сейфе хранятся досье на русских сановников и капиталистов, люди отборные, те, кто определяет политику России и ее экономику. Хочешь сказать, что на этих людей у тебя собран компромат? Да, разложенная по папкам Ля Грязь, которая при необходимости послужит мне защитой от твоего русского закона. Он не мой, холодно возразил Руднев. Он российский. Как скажешь, передернула точенными плечиками мадам Аталь. В любом случае, для меня это Оле сионс деле гарантия безопасности. Сомнительная какая-то гарантия, если из-за нее посылают убийц, покачал головой Руднев. Откуда же ты взяла такое досье? Его начал собирать еще мой супруг, а я продолжила. «Любые тайны продаются и покупаются. К твоему сведению, компромат у меня имеется не только на русских. Мне приходится предпринимать меры предосторожности в каждой стране, где я имею деловой интерес, особенно теперь, когда идет война и грань между политикой и коммерцией стерлась». «И кто же, по-твоему, настолько переживает из-за своих грязных секретов, что решился подослать головорезов?» «Мало ли», — уклончиво ответила Шарлотта, — «Тебе незачем это знать, Дмитрий. Лучше пойдем, я отдам тебе бумаги Теодор». Они прошли в номер француженки, и та показала Рудневу кожаный портфель, забитый так, что он едва застегивался. «Это портфель Теодор», — объяснила мадам Аталь. «Я сосунула в него все, что нашла в сейфе». «Каким же образом ты открыла сейф?» Дмитрий Николаевич даже не попытался скрыть недоверие. Шарлотту ни вопрос, ни тон, которым он был задан, немало не смутили. «Теодор!» Глупый осел и прячет ключ в самом очевидном месте. И как тебе удалось вынести все эти бумаги незаметно? Я выбросила портфель в окно, где дожидался мой человек. У меня в услужении есть несколько как это по-русски ловковцов ловкачей. Послушай, он же поднимет шум, как только заметит пропажу. Он не скоро ее заметит. Теодор уже несколько дней. Как это, в прогулянии». В загуле. Ты уже смотрела документы? Нет, ждала тебя, чтобы ты помог мне выбрать те, что касаются моих интересов. У Теодора ужасный почерк, а вашу кириллицу и так сложно читать. А если я откажусь тебе помогать? Тогда и я не стану помогать тебе. Вот прямо сейчас позвоню портье и скажу, что полковник Уваров позабыл у меня портфель и что я прошу передать его хозяину. Ты же выдашь себя, Шарлотта. Варов сразу поймет, что это ты похитила его бумаги. «И что? Думаешь, он сдаст меня полиции? Сомневаюсь. За ним столько грехов, что он будет тих, как вода, и короток, как трава». «Тише воды ниже травы». «Именно. Так ты и станешь смотреть бумаги, Дмитрий». «Стану», — без колебаний ответил Руднев и протянул руку к портфелю, но мадам Аталь не спешила отдавать свой трофей. «И ты поможешь найти среди них те, в которых говорится о поставках моего товара?» «Ты не оставляешь мне выбора». «По рукам!» — с довольным видом заявила француженка и, наконец, выпустила портфель из рук. Ревизия бумаг заняла у Дмитрия Николаевича более часа. Здесь оказались и личная переписка полковника, и служебные отношения, и интендантские реестры. Как Руднев и обещал, он отобрал для Шарлоты все, что касалось ее коммерции, и даже кое-что перевел для нее на французский. Его же самого заинтересовали три документа, сложенных вместе — Первым был список ничего не говорящих Рудневу фамилий, напротив которых стояли цифры, вероятно, кадастровые номера, и были указаны площади в десятинах. В этот список, свернутый в четверть, были вложены две записки с адресами. Написаны они были разными людьми, но точно не Уваровым. Одна на вырванном из записной книжки листке, вторая на какой-то обудранной мятой бумажке». Именно эта вторая записка и привлекла внимание Дмитрия Николаевича. Указанный на ней адрес, как ему было хорошо известно, принадлежал одной из конспиративных квартир московской полицейской агентуры. Рядом с адресом также значилось «почетным с 12 до 12.15». Очевидно, в записке были указаны место и время каких-то встреч. Адрес в другой записке также московский. Был Рудневу незнаком, но временных указаний не имел, однако и там была приписка у входа справа. Дмитрий Николаевич тщательно переписал все три документа и убрал их обратно в портфель. Мадам Аталь, довольная и возбужденная, также сделала для себя какие-то выписки и вернула интересующие ее бумаги на место. — Я могу звонить портье? — невинно спросила она, соучастника аферы. — Нет, Шарлотта. «Я заберу портфель с собой и найду способ вернуть его Уварову так, чтобы твое имя не фигурировало», — ответил Руднев. Француженка удивленно подняла брови. «Ты что, Дмитрий, пытаешься меня защищать?» — со снисходительной улыбкой спросила она. «Я в этом не нуждаюсь». «Но в этом нуждаюсь я», — улыбнулся в ответ Руднев. «Позволь мне почувствовать себя рыцарем». С этими словами Дмитрий Николаевич откланялся и удалился, забрав с собой интендантский портфель.